Как деликатно выразить недовольство – меткие фразы, которые пригодятся. Обратите внимание на следующие интересные фразы и выражения из дипломатии, которые используются, чтобы выразить негодование и предупредить о возможных драматичных последствиях. Считаем весьма неконструктивным продолжение диалога в подобном ключе. Посылаем ясный сигнал о срочной необходимости прекратить ваши односторонние действия, которые существенно вредят нашим интересам. Дипломатичные варианты решения этой проблемы быстро иссякают. На этом малообещающем фоне мы не можем больше проявить терпение, которое мы проявляли в прошлом. Налицо яркий пример отвратительного нарушения достигнутых ранее договоренностей. Решительно считаем подобные действия неприемлемыми. Не можем обойти стороной то унизительное положение, в котором оказались наши интересы. С гневом и возмущением сообщаем о нашем намерении разорвать действующие договоренности в одностороннем порядке. Кризис достиг критической точки, и дипломатические варианты быстро иссякают. Негативные процессы угрожают стать необратимыми и далеко не безобидными. Полное игнорирование наших договорённостей и затягивающийся узел конфликта В первую очередь, отрицательно влияет именно на ваш имидж и на вашу репутацию. Со всей серьезностью выражаем острое недовольство в связи со сложившейся ситуацией. Эскалация непонимания ставит под угрозу все результаты нашей совместной работы. Время для дипломатии быстро иссякает. Налицо серьезная и растущая угроза нашим принципиальным интересам. Обозначаем наше текущее требование как обязательное условие для деэскалации конфликта. Особую тревогу внушают ваши решения и действия, которые открыто идут вразрез с нашими убеждениями и принципами. При этом мы по-прежнему придерживаемся позиции, что наши совместные достижения слишком ценны, чтобы позволить их поставить под угрозу. Ваша позиция не имеет четкой направленности, Она продиктована сторонними интересами. Затягивание с решением этого кровоточащего вопроса будет иметь для вас самые негативные последствия. Твердо и недвусмысленно провозглашаем тупиковость избранного вами пути. Наше негативное отношение в адрес ваших односторонних действий остается неизменным. Мы приложим максимальное количество усилий, чтобы ваша манера поведения не осталась без последствий.